Собака и её тень. Собака шла по дощечке через речку, а в зубах несла мясо. Увидела на себе в воде и подумала, что там другая собака мясо несёт. Она бросила своё мясо и кинулась отнимать у той собаки. Того мяса вовсе не было, а своё волную несло. И осталась собака, ни при чём.